Глава шестнадцатая. Мы храбрились, подбадривали друг друга, пытались отвлечься. Но едва часть крепостной стены скрылась под землей, армии котов и велфов встретились с неприятелем, душа ушла в пятки. Кулаки непроизвольно сжались, даже суставы заныли. Бледная Вира наклонилась вперед, вытянула шею и следила за битвой – Не смаргивая, Хейла выпрямилась на стуле, словно шест проглотила, и нервно теребила алое колье. Она не снимала его уже много дней. Говорила, украшение приносит удачу, отгоняет неприятности. Тал, Сальдив или Роль неслись в первых рядах войска, синхронно, почти в ногу. Мы хором уговаривали Лема остаться, почти скатились на мольбы. Лероль очень ослабел, потратил уйму сил на магию, но его было не убедить. Тал держался рядом, пытался как мог прикрыть Лема, отражал град атак со всех сторон. Несокрушимый Ар помогал своему королю, прикрывал его, страховал, а Ульри возглавлял ополченцев. Три армии сошлись, как три бурных потока. Замелькали плазменные сгустки, засверкали клинки. Но в основном все дрались в рукопашную. Как я успела убедиться во время королевской схватки в городе Лемов, кулаки, местные сверхсущества, использовали куда чаще, чем оружие. Враги так и норовили хлестнуть тала в спину. Но рана Велфа давно зажила, и я не переживала. Зато Роль здорово замедлился после трех ударов по больной руке и замедлился, наверное, от боли. Пропустил несколько новых атак, заметно растерялся. Даже Тал и Ар не могли защитить Лероля полностью, в особенности, когда на них самих нападали со всех сторон. Сальдив во главе свежей армии котов Ринулся в наступление яростней всех, и враги дрогнули, остановились. Шустрые оборотни прорвали сплошные ряды велфов и ниссов, и следом за ними рванули городские ополченцы, словно успех Сальдифа придал им новых сил, веры в себя. В гуще тел, в кучках, я почти не могла различить, кто кого, и кто в итоге побеждает. И от этого пульс всё больше ускорялся. Кровь пульсировала в висках, в желудке похолодела. Вира почти не дышала. Хейла же напротив, то и дело испускала тяжкие вздохи. Первая атака наших прошла на ура. Враги отступили от крепостной стены, а цепление разорвалось. Армия заговорщиков заметно поредела и сразу же растеряла весь свой боевой дух. Наши же, напротив, здорово приободрились. В последние дни они шли на защиту города, как на казнь, без малейшего энтузиазма и веры в победу. Теперь же усталые, измотанные, потерявшие надежду ополченцы, словно обрели второе дыхание несколько свирепых атак Тал и Ар почти в самом сердце вражеской армии с одного удара разящие неприятеля Сальдив с его непобедимым войском и заговорщики дрогнули неприятель суматошно перестраивался кольцо вокруг города разомкнулось и мятежные отряды начали стекаться в одно место туда где бились Сальдив Тал или роль. Казалось, мы побеждаем. Сальдив издал боевой клич, рычание, но какое-то мелодичное, с урчанием вперемешку, и вклинился в армию противника еще сильнее. Тал поддержал его, на какую-то долю секунды отвернулся от Лероля, отошел от него на несколько шагов, занятый новой атакой. И в ту же минуту, На Лема напали. Два здоровенных Велфа, бритые под ноль, атаковали его сзади и справа. Один рубанул кулаком по больной руке Лема, второй в нервное сплетение под лопаткой и сразу по коленям. Лероль рухнул, как подкошенный. Но подоспел Ар. Я в ужасе зажмурилась и мысленно закричала. «Ну же, бей лиар! «Ну как ты можешь не помочь сыну? Где ты? Неужели веришь предателю, что метит на место короля?» И мне ответили, «Алейса, ты можешь связаться на расстоянии? Где вы? Что с Леролем? От неожиданности я резко выпрямилась, даже шея заныла и ответила, «Да». «Могу!» – задорно подмигнула Хейла. Поняла, что случилось, улыбнулась и телепатировала. «Так, значит, ты можешь передавать мысли на больших расстояниях?» «Я и не знала, не поняла. Давай, Оли, жми!» «Как?» – в отчаянии спросила я, почти чувствуя, как рвется тонкая ниточка связи между мной и Бейлиаром. А ведь я не сказала главного. Где искать Лироля? Куда идти с подмогой? — Спокойно, — прилетел от Хейлы. — Думай так, будто кричишь. Вот прямо мысленно вопишь во всю глотку. — Черт! Ведь именно так я в первый раз и достучалась до Лема. Я набрала в грудь побольше воздуха, словно собиралась кричать на самом деле, и мысленно проорала. «Бейлиар, мы в городе Тала. Нас предали его братья. И Дарин твой тоже. Нам нужно войско лемов в помощь. Это братья Тала взрывали ваши города, а Дарин с ними в сговоре». На несколько томительных секунд На том конце провода повисла гробовая тишина чудилась я совершенно оглохла, силюсь расслышать хоть что то, но барабанные перепонки безнадежно повреждены и вдруг будто из испорченного телефона едва уловимо вперемешку с белым шумом донесся ответ бейлиара мы придем. «Держитесь! Я вам верю! Не такой дурак мой сын, чтобы просто так уйти и сгинуть, и не так вы глупы, чтобы звать меня, если ваше дело неправое». Он добавил что-то еще про предателя, про то, как его осудят, накажут, но я почти ничего не расслышала. Метнула вопросительный взгляд на Хейлу, а та лишь пожала плечами. Вначале всегда так, нужно очень много энергии, и организм восстанавливается долго. Потом будет легче, и ты сможешь говорить больше. Может, уже и мне расскажете, о чём так заговорщически переглядываетесь, возмутилась Вира. И только теперь я сообразила, что она единственная в комнате, не понимает, что произошло. Да ничего такого уж важного. Хитро прищурилась Хейла и небрежно откинулась на спинку кресла. Просто, оказывается, Оли может посылать мысли на очень большие расстояния. Мы тут неделями гадаем, как вызвать подмогу. А все было так просто. В голосе Хейлы звучала ирония вперемешку с досадой. Я и не думала, что она так переживает. Казалось, полукровка корит себя за то, что не разглядела мой дар полностью, не научила тому, что так важно сейчас. Вира быстро заморгала, несколько минут переводила взгляд с меня на Хейлу, будто не верила собственным ушам, проверяла, не шутим ли, и воскликнула «Оли, ты позвала Бейлиара?» «Первым делом», – выдохнула я, заметив, что Тал с Сальдифом оттеснили Лероля от неприятеля. Враги отступили, и наши возвращались в город. Но уходить во свояси заговорщики и не думали. Армия группировалась чуть поодаль, постепенно разбивая лагеря. И становилось ясно – быстро враги не сдадутся. Но у нас – появился козырь в рукаве. Только бы Бейлиар успел, только бы поспешил. Наверное, об этом думала и Вира, и Хейла, наблюдая, как возвращаются в город довольные ополченцы. Тащат обозы с едой, питьем, кровью и специальным зельем с целительной энергией. Казалось бы, нужно испытать облегчение. Но внезапно На грудь будто бетонная плита навалилась. Я едва могла втянуть воздух, оглохла от молоточков в ушах. Хейла резко обернулась, почувствовала, из-за жуткого недомогания приоткрылись мои щиты. «Чуешь беду? Откуда?» — вскинула бровь полукровка. Вира нахмурилась, оторвалась от облачка экрана и уставилась на меня пытливым взглядом. Я же смогла лишь выдавить. Не знаю, просто чувствую. Хейла помотала головой, поморщилась. Ну вот, как я сразу не распознала твои способности? Ты, как и я, предвидишь будущее. Слабо и немного, хуже меня. Надо было и этот дар развивать. А ты что чуешь? Обернулась Вира к Хейле. Та снова замотала головой. «Значит, либо моего дара не хватает, и апокалипсис будет местечковым, не слишком страшным, либо я погибну раньше». Эту фразу мы слышали от Хейлы чуть ли не каждый день. И в последнее время едва полукровка заводила заезженную пластинку, так и хотелось ее чем-то стукнуть. Тяжелым и по голове. Вот прямо руки чесались. Вера насупилась повела плечами. Я инстинктивно вздохнула. Хейла растянула губы в нарочитой улыбке. — Спокойно. Я не думаю, что это второе. Но исключать нельзя. Вира повела плечами вновь, словно говорила. — Ну, сколько же можно? Полукровка собиралась ответить, но в комнату вошли Тал, Сальдив и Лероль. Лема поддерживали под руки Ар и Ульри. Лероль почти рычал на них, кажется, начинал перенимать повадки Тала. Но Велфы делали вид, что ничего не замечают и вообще почти оглохли. Хейла кивнула им на диван, и парни осторожно усадили туда Лероля. Тал подскочил ко мне, и я прильнула к нему, забыв обо всем. Даже странно как я менялась в этом мире рядом с этим мужчиной. Когда-то давно я стеснялась столь явных проявлений чувств, старалась нижаться к мужу прилюдно. А сейчас? Сейчас мне было совершенно всё равно, кто и что подумает. Главное, что Тал вернулся, живой, невредимый, сияющими голубыми глазами и улыбкой победителя на лице. Велф прижал меня так, что дышать стало трудно, а рёбра заныли. Я прямо почувствовала, как сильно подействовала на Тала наша близость, и мысленно поразилась ему тоже. Надо же! Ведь Тал никогда не стеснялся проявлений своих чувств и желаний. Казалось, самым важным для него было моё мнение, отношение и реакция в ответ. К остальному... Тал относился как к деревьям за окном. Ну, есть, растут, временами в сильный ветер задевают ветками ставни или даже шуршат листьями по стеклу. Ну и что? Почему-то стало ужасно приятно, радостно от мысли, что Тал настолько разделял ценное, близкое, родное и все остальное. И моему велфу. «Совершенно неважно, что думает весь мир, если рядом я, и я на его стороне». Тал отстранился с неохотой через силу и повернулся к Леролю. «Я тоже». Хейла осматривала рану Лема и хмурилась все больше. «Но вот чего тебе понадобилось рваться в бой?» – не выдержал Тал. «Хейла, что?» Опять разошлись швы. Полукровка кивнула. Чудо, что рана не загноилась. Мы захватили целебные зелья. Напьюсь до одери, и завтра буду как новенький. Надо отомстить этим гадам. И снова Лероль напомнил мне Тала. Чем дольше мы общались, тем больше казалось, что Велфы и Лемы не столь уж и разные. Просто очень хотят, чтобы все так думали. И те, и другие любили и ненавидели на всю катушку, но умели жертвовать и благодарить, как никто иной. Лероль ни разу не возмутился, не кинулся в драку, хотя мы с Талом миловались на его глазах. Я видела, насколько Лему неприятно, но продолжала лелеять надежду, что он примет дружбу, и мою, и Велфа. А для этого... Требовалось, чтобы Лероль наконец-то начал воспринимать нас как одно целое, неделимое, ни при каких обстоятельствах. Оле достучалась до твоего отца с помощью телепатии, как бы невзначай сообщила Вира Лему. Тал окинул меня потрясенным взглядом. Лероль приоткрыл рот и смотрел, не смаргивая и не сглатывая. «Это я проворонила ее дар», — повинилась Хейла, не прекращая обрабатывать рану Лема. «Не распознала его. Простите?» — сорвалась она на шепот. «Да ладно тебе», — отмахнулся Тал. «Ты никогда не имела дел с ее расой». И снова я удивилась окружающим. «Еще недавно Хейла и Тал разве что не рвали друг друга на части». Они враждовали много десятилетий, а теперь вдруг стали почти друзьями. Осада сблизила нас всех, раскрыла с неожиданных сторон, заставила иначе взглянуть на причины давних ссор. Мы пообедали в большой и приятной компании. Сальдив и Ульри присоединились тоже. Неутомимый Ар дежурил у стены. Наблюдал за неприятелем. То, что враги не ушли, не признали поражения, беспокоило многих. Казалось, они выжидали, возможно, тоже подкрепление. И тогда вставал вопрос, кто прибудет к стенам раньше, бейлиар или подмога неприятеля. За столом, благодаря обозам заговорщиков, ломившимся от явств, было непривычно тихо. Сальдив задумчиво жевал ногу какой-то птицы, тал – жареный кусок мяса, лироль – овощное рагу, вира – запеченные клубни, а хейла – ягодное желе. От него над столом витал густой аромат вишни с малиной. Я выбрала крылышки гриль. И минут двадцать мы обменивались лишь встревоженными взглядами, специями и солью. Из четырёх щекастых белых чайников пахло мелиссой, смородиновым листом и бергамотом. Вира расстаралась, заварила несколько напитков с травами, добытыми у врагов. Но запахи не успокаивали совершенно. «Думаете, они ждут подкрепления?» – не выдержала Вира. Сальдив перестал жевать, тряхнул кудрями, и тёмные глаза его, на миг сверкнули желтизной, как у настоящего кота. «Похоже на то», — ответил Лероль, и в голосе его явственно слышалась досада. «А что они говорили человеческим и вашим властям?» — обратился Лем к Сальдифу. Тот пожал плечами. «Говорили, что убрать Тала с дороги труда не составит» а передел мирового порядка сделает жизнь некоторых людей более зажиточной и привилегированной. «Мгу, а остальных превратит в рабов», – фыркнула Хейла. «Скажи лучше, что тебе Валитана напророчила». Сальдив перевел взгляд на полукровку, и губы его дрогнули в слабой улыбке. Сказала, что сыновья Эльгарда пойдут друг на друга войной. Объяснила про подземный ход. В деталях рассказала, как туда попасть из Аскольда. Посоветовала пройти по подземному ходу с войском, когда братья Тала объявят, что планируют с ним воевать. «Зачем?» – не унималась Хейла. «Не знаю», – вновь пожал плечами кот, «просто посоветовала». Сказала, «Мы можем поступить иначе, но для мира и моего народа лучше, чтобы так». А ещё? Ещё она упоминала телепатку, которая не знает своей силы. Вроде, если она воссоединится с семьёй, наш мир заживёт лучше. У меня кусок застрял в горле. Сглотнуть не получалось, дышать – Не выходило. Тал ощутил сразу же. Придвинулся, прижал, погладил по плечам, рукам, спине. Сердце замерло, болезненно сжалось. Он что, про мою дочку и внучку? Ведь мне же ясно сказали, им не переселиться в мир карман. И увидеться мы сможем. Лишь ненадолго. Или я чего-то не знаю. «Нет, поверить было слишком страшно. В висках запульсировала кровь. Я прижалась к Талу, словно искала у него защиты». Вера протянула руку и погладила по плечу совсем как брат. «Оли, успокойся!» неожиданно, почти ласково произнес Лероль. «Да, кое-чего не знает никто». Я отпрянула от Тала, выпрямилась и впилась взглядом в Лема. Велф застыл, словно окаменел, но рука его продолжала поглаживать мою спину. Хейла насупилась и тоже уставилась на Лироля, испытующе и как будто даже немного обиженно. Вот с чего бы вдруг? Вира налила нам всем чая. Медленно, неспешно. Словно боялась сделать резкое движение. В полной тишине напиток, приятно журча, падал в белые кружки с изящными узорами по краям. «Ну, говори же!» — с трудом выдавила я из себя. «На самом деле я не уверен, что это правда, но мой народ в лита не верит, хотя она и велфийка». Осторожно начал Лероль. И раз уж прорицательница утверждает, что Оли может переселить родных в этот мир, в общем, в одном из наших старинных храмов хранятся сосуды с кровью древних хлемов. Тал изогнул бровь, Вира сглотнула, Хейла повела плечом, Алироль усмехнулся. Да, да, не только магия велфов завязана на крови. Наша тоже. В общем, самые старые лемы утверждают, телепат, который выпьет эту кровь, сможет вытянуть в наш мир любых существ. Но лишь нескольких. Одного, двух, максимум трёх. И то неизвестно, хватит ли на это крови. Всё зависит от самого телепата, его ауры, способностей и того, как примет его организм эту кровь. Скулы Тала заострились, брови сошлись. На долю секунды я подумала, неужели Велф до сих пор ревнует, но его реплика заставила ощутить острый приступ стыда. «Ваши древние не дадут кровь кому попало», – вздохнул Тал. На это не хватит всех наших армий. Старинные храмы лемов, насколько я знаю, защищены мощнейшей магией. Даже найти их и то не всякому дано. А уж взять штурмом...» Он отмахнулся и отвел глаза. Я попыталась перехватить взгляд Тала, потому что ощущение безнадежности, бессилия разливалась внутри, несмотря на эмпатический щит. Велф переживал, что ничем не может мне помочь, как бы ни бился, как бы ни старался. Сильно переживал, отчаянно. И от этого на душе стало легче, теплее. Я снова прижалась к Талу. Лероль грустно улыбнулся и произнес... Все изменится, когда древние узнают, что именно Оли помогла раскрыть глаза на Дарина и фактически спасла мне жизнь, если, конечно, Бейлиар успеет вовремя. Тал прижал меня сильнее. Хейла залпом осушила чашку чая, налила еще одну и снова выпила до дна. Сальдив принялся молчаливо жевать очередную ногу. Вира сглотнула и снова погладила меня по руке. Казалось, все говорили. Теперь дело за Бейлиаром, лишь бы он не подвёл. Все наши судьбы были в его руках. Если король успеет, если вовремя разберётся с Дарином, если тот не предупредит других заговорщиков, сколько если для одной крошечной надежды увидеть дочку. Глаза обожгло. Я сглотнула слезы, стиснула зубы и заставила себя успокоиться. Надежда есть. И она гораздо радужней, чудесней, чем казалось прежде. Я ведь была уверена, мы с дочкой увидимся лишь ненадолго и снова расстанемся на многие годы. Возможно, навсегда. Теперь же... У меня есть цель, есть любимый мужчина и есть вера в чудо. Значит, надо взять себя в руки и драться зубами и когтями, сражаться за то, чем дорожу. Удача любит смелых, а желанный приз достается лишь тем, кто борется. Так всегда говорила моя мама. Этому я учила дочурку, и я. Не подведу ее. На лице Тала мелькнула слабая улыбка. Велв заметил изменение моего настроения. Вира улыбнулась тоже. Хейла ободряюще кивнула. Сальдив продолжал молчаливо есть. Алироль выдержал недолгую паузу и резюмировал: «Да, сейчас ситуация панели пропал. Но если мы победим... Все получат то, что хотят. Не сразу. Не думаю, что древние отдадут реликвию просто так. Наверняка Оле придется выдержать пару испытаний. Наверняка с ней будут говорить самые старые лемы. Но насколько я успел узнать ее, Оле выдержит. Я еще не видел женщины, которая так сражалась бы за то, во что верит. Он вздохнул, опустил глаза и принялся есть, словно старался забить рот, чтобы не проронить лишнего. Но я поняла и так, а Хейла, похоже, прочла. Лем жалел, что у нас не сложилось. Я жалела тоже, но надежда на крепкую дружбу между нами сталом или ролем расцвела и грела душу. Слишком хорошим был Лем, чтобы не понять, слишком замечательным, чтобы упустить такого друга».